Глава двадцать восьмая Когда синяя раковина и зелёный стебель готовили шпалеры к отправке, на грузовую палубу вышла Равна. Вокруг глаз у неё были тёмные круги, почти синяки. Она нерешительно обняла Фаму в ответ, но не отпустила его. «Я хочу помочь. Есть что-нибудь, что я могу сделать?» Наездники оставили шпалеры и подкатили к ней. Синяя раковина провёл веткой по руке Равны. «Ничего сейчас нет, миледи Равна. У нас всё э, э, в руках». Меньше чем через час мы вернемся, и можно будет избавиться от этого места. Но они дали ей проверить камеры и крепление груза. Когда она осматривала шпалеры, Фам подплыл к ней поближе. Перекрученные куски угля вместе смотрелись еще причудливее, чем тот один, который он видел. Составленные должным образом, они отлично друг к другу подходили. Штабель размером более метра выглядел как трехмерная мозаика, вырезанная из угля. Считая еще мешок отдельных шпалер, набрали почти на полкило. Наверняка эти чертовы штуки еще и легко воспламеняются. Фам решил, что когда они вернутся в глубокий космос, он там повозится с остальными ста с чем-то. Наездники с грузом уже прошли сквозь грузовой шлюз, и теперь за ними можно было следить только по передачам их камер. Эта вспомогательная гавань не была поселением расы бивненогих Внутренность дуги очень отличалась от того, что было видно на первом выходе наездников. Окон внешнего вида не было. Между неправильной формой стенами и срытыми дырами велись кривые проходы. Всюду летали насекомые, часто даже заслонявшие глаза камер. С точки зрения ФАМа тут было грязно. Не было видно признаков обитателей поселения, если это не были бледные черви, иногда высовывающие из нор бесформенные головы. По голосовой связи синяя раковина предположил, что здесь живут древние обитатели вечного покоя. После миллиона лет и сотен эмиграций в Переход, оставшиеся могли все еще быть разумными, но самыми причудливыми существами, когда-либо порожденными медленной зоной. Такой народ будет защищен от физического вымирания древней автоматикой, но он также будет повернут внутрь себя, полностью поглощен заботами, абсолютно бессодержательными по любым внешним стандартам. Это тот тип, который, вероятнее всего, и вожделеет к шпалерам. Фам старался замечать все. Наездникам предстояло проехать 4 километра от шлюза гавани до того места, где шпалеры будут инспектироваться. По дороге Фам заметил два внешних шлюза и ничего особенно угрожающего. Но как ему было знать, что здесь могло быть угрожающим? в Внеполосный был включен на внешний обзор. С внешней стороны кольца плавал большой шарообразный спутник, но других кораблей в гавани не было. Релятивистская и ультраволновая обстановка выглядели мирно, а сообщения по местной сети о движении кораблей тоже не давали основания для подозрений. Фам поднял глаза от дисплеев. Равно проплыла через палубу к экрану внешнего вида. Работа по ремонту была заметной, хотя не особо зрелищной. Вокруг поврежденных шипов висел бледный зеленоватый ореол. Он был вряд ли ярче, чем сияние, которое иногда видно вокруг корпуса корабля на низких планетных орбитах. Равно повернулась и тихо спросила. «Это действительно их чинит?» «Насколько я знаю. То есть, да?» Автоматика корабля следила за восстановлением. Но точно можно будет узнать, только включив эти шипы в полете. Фам так никогда точно и не узнал, зачем риндел заставил наездников пройти через поселение червоголовых. Может быть, эти существа были конечными потребителями шпалер, и они хотели посмотреть на продавцов. А может быть, это было как-то связано с последовавшим в конце концов актом вероломства. В любом случае, наездники скоро его миновали и оказались в полисферическом зале, где было тесно, как на базаре в низкотехническом мире. У Фама отвисла челюсть. Куда бы он ни посмотрел, всюду были новые типы разумных существ. Разумная жизнь вообще редко развивается во Вселенной. За свою жизнь в медленной зоне Фам знал только три нечеловеческих расы. Но Вселенная велика, а гипердвигатель – отличное средство отыскать другую жизнь. В крае собрались обломки бесчисленных миграций, сделавших в конце концов цивилизацию вездесущей. На секунду он отвлекся от своих программ наблюдения и от подозрений, пораженный и поглощенный увиденным. Десять видов. Двенадцать. Индивидуумы привычно мелькали друг мимо друга. Даже на ретрансляторах такого не было. Но ведь гармоничный покой давно впал в стагнацию. Эти расы были частью вечного покоя уже тысячи лет. Те, что могли взаимодействовать, давно уже начали это делать. И нигде не было видно крыльев бабочек на существах, с большими сочувственными глазами с той стороны палубы раздался легкий вскрик удивления равно стояла возле окна на которое передавала одна из камер зеленого стебля что там ра наездники видишь она показала в толпу и прибавила увеличение на секунду изображение нависли над ней сквозь мелькающий мимо хаос фам увидел мелькнувший корпус и грациозные ветви если не считать косметических полос и султанов Вид был очень знакомый. «Да, здесь есть небольшая их колония поблизости». Он открыл канал к зеленому стеблю и сказал о том, что видит. «Да, я знаю. Мы их... учуяли». Вздох. «Хотела бы я, чтобы у нас время было их после этого навестить. Найти друга в дальних местах — это всегда хорошо». Она помогла синей раковине переместить шпалеры в летающий аквариум. Работники Ринделла были уже рядом. Шестеро бивненогих сидели на стене вокруг того, что, скорее всего, было испытательным оборудованием. Синяя раковина и зеленый стебель втолкнули в эту группу свой шар из вспененного углерода. Тот, что был с резьбой на бивнях, наклонился к штабелю и потянулся погладить его своими короткими ручками. Одну за другой шпалеры закладывали в испытательный стенд. Синяя раковина подъехал ближе, чтобы наблюдать, а Фам вывел изображение с его камер на главные окна. Прошло двадцать секунд. Трисквилинский переводчик Ринделла произнес. «Первые семь признаны верными. Создают сцеплённый септет». Только тут Фан заметил, что задержал дыхание. Следующие три септета тоже прошли испытания. Он взглянул на состояние ремонта корабля. Внеполосный считал, что вся работа сделана. Только надо отметить уход с локальной сети. Ещё несколько минут — и привет!» но проблемы возникают всегда святой риндел прицепился к двенадцатому и пятнадцатому септету синяя раковина долго спорил и ворча доставал замены из мешка с запасными фам не знал то ли наездник так поступает ради собственного удовольствия то ли у него действительно замены в дефиците одобрили двадцать пять комплектов куда эта зеленый стебель направилась спросила равна что фам вывел изображение с камер зеленого стебля Она уже отошла от синей раковины на несколько метров и уходила дальше. Он бешено стал осматриваться вокруг. Какой-то местный наездник шел слева от нее, а другой висел сверху, перевернутый, и касался ее ветвями в явно дружеском разговоре. «Зеленый стебель!» Ответа не было. «Синяя раковина, что у вас там творится?» Но наездник был увлечен разговором жестов с бивненогими. Еще несколько шпалер не прошли инспекции. «Синяя раковина!» Через секунду раздался голос наездника по закрытому каналу. Звучал он неуверенно, как всегда бывало при перегрузке. «Не беспокойте меня сейчас, сэр Фам. У меня осталось только три бесспорных замены. Мне следует убедить этих агентов согласиться на то, что у них уже есть». Тут равно вломилась в разговор. «А зеленый стебель, что с ней случилось?» Камеры потеряли друг друга из виду. Зеленый стебель и ее спутники вынырнули из плотной толпы и поплыли над серединой зала Они вместо колёс использовали газовый движитель. Кто-то спешил. До синей раковины дошла, наконец, серьёзность положения. Объектив камеры его тележки резко завертелся вместе с ним, когда он стал ездить вокруг агентов риндела Раздалась трескучая речь наездника, и потом по внутреннему каналу вернулся его голос, растерянный и смущённый. «Её нет, её нет, я должен, я обязан!» Он подкатился к бивненогим и возобновил прерванный спор. Через пару секунд вновь раздался его голос. «Что мне делать, с Фам? У меня здесь неизвершенная сделка, а моя зеленая стебель куда-то ушла! Или похищена?» «Заканчивай сделку, синяя раковина! С зеленым стеблем ничего не случится! Внеполосный, план Б!» Он схватил наушник и оттолкнулся от консоли. Равно поднялась вместе с ним. «Куда ты собрался?» «Наружу!» Он усмехнулся. Я опасался, что святой риндел может потерять свой нимб в решающий момент, и составил план. Она поплыла вслед за ним к люку в полу. «Послушай, я хочу, чтобы ты осталась на палубе. Я смогу нести только шпионскую аппаратуру, и нужно, чтобы ты координировала. Но...» Он нырнул в люк головой вперед, не дослушав ее возражений. Она не пошла за ним, но через секунду ее голос возник у него в наушнике. Дрожи в этом голосе больше не было. Это говорило прежнее равно. «Ладно, я тебя прикрою. Но что мы можем сделать?» Фам подтягивался по проходу рука за рукой, ускоряясь до скорости, которая новичка кидала бы между стен, как бильярдный шар. Впереди маячила стена грузового шлюза. Сильным толчком Фам оттолкнулся от стен и перевернулся ногами вперед. Чуть коснувшись стен, он затормозил как раз настолько, чтобы не сломать лодыжки при ударе. Внутри шлюза корабль уже приготовил ему включенный скафандр. «Фам, тебе нельзя наружу!» Очевидно, она наблюдала сквозь камеры шлюза. «Они узнают, что это экспедиция людей!» Голова и плечи Фама скрылись за бронёй скафандра. Низ костюма окружил его, швы затянулись. «Не обязательно!» А кроме того, сейчас это уже, быть может, неважно. «Здесь полно всяких двуруких-двуногих, а я на этот костюм налепил кое-какой камуфляж!» Он сунул подбородок в панель управления шлема и включил дисплей. Бронированный скафандр по сравнению с силовыми скафандрами ретрансляторов был очень примитивен. Но Ченг Хо за такое снаряжение могла бы отдать целый звездолет. Изначально он состряпал эту штуку, чтобы произвести впечатление на стальных когтей. Что ж, придется испытать ее раньше. Он включил подбородком внешний вид, то, что видел равно. Его собственная фигура была неразличимо черной, выше двух метров. Руки заканчивались крабовыми клешнями. На всех краях фигуры торчали бритвенно-острые шипы. Эти недавние добавления изменили линии слишком человеческого контура и были, как он надеялся, чертовски устрашающими. Закрыв люк, Фам вытолкнул себя в поселение червоголовых. Его окружились стены грязи, туманные во влажном воздухе, кишащие насекомыми. В ухе зазвучал голос равны «У меня запрос нижнего уровня, возможно, автоматический. Зачем послали третьего негацианта? Не отвечай. Фам, будь осторожен. У культур среднего края, у старых, могут быть в резерве очень противные штуки, иначе они не уцелели бы. Я буду законопослушен, пока меня не станут обижать. Он уже прошел полпути до ворот зала, когда включил на небольшое окно изображение от камеры синей раковины. Вся эта широкополосная связь была любезностью от местной сети. Странно, что Риндл до сих пор ее предоставлял. Синяя раковина, кажется, все еще ведет переговоры. Может быть, это еще и не было подстроено. Или, во всяком случае, подстроено Неринделом. Фам. Изображение от зеленого стебля потеряно. Она вошла в какой-то туннель. Ее локационный маяк работает нормально. Ворота зала раскрылись перед Фамом, и он оказался в забитом толпой рынке. Гудение ощущалось даже через броню скафандра. Он медленно пробирался вперед, стараясь выбирать путь, где посвободнее. вдоль веревочных перил, которыми был увешен этот зал. Толпа проблемы не представляла. Все давали ему дорогу, некоторые даже со страхом. Фам не знал, дело тут в бритвенных шипах или в следах утечки хлора. Может быть, это было уже лишнее. Но ведь главное было выглядеть не человеком. Фам еще сильнее замедлился, стараясь никого не задеть. Что-то очень похожее на лазер прицела мелькнуло у него в заднем окне. Он быстро нырнул за какой-то аквариум, а голос равный сказал. «Местная власть просто сделала замечание по поводу твоего скафандра. Перевод примерно такой. Вы нарушаете кодекс одежды». Дело в хлоре, или они засекли оружие. «Что там снаружи? Бабочек не видно?» «Нет». Движение судов не изменилось за последние пять часов. Движение Апраханти или их интенсивного выхода в эфир... «Не наблюдалось». Длинная пауза. Через мостик внеполосного Фам слышал переговоры Синей Раковины и Равны. Слова звучали неразборчиво, но возбужденно. Он поддергался, пытаясь найти прямую связь. Потом Равна снова обратилась к нему. «Ура! Синяя Раковина говорит, что Риндл принял весь груз. Он немедленно отгружает антигравитационную ткань. А внеполосный подтвердил окончание ремонта. Значит, можно и улетать. Только трое из четверых еще не на борту». Фам перелетел через аквариум и, наконец, заметил синюю раковину. Очень аккуратно действуя газовым соплом костюма, он подлетел к наезднику. Обрадовались ему примерно как клещу на пикнике. Из украшенной резьбой в это время что-то болтал, похлопывая своей картинной галереей по стене, пока его помощник переводил его на три сквелин. Сейчас это существо втянуло свои бивни, а шейные руки сами себя сложили. Остальные последовали его примеру. Все они поползли вверх по стене, удаляясь от Фама и синей раковины. Наше дело окончено. Куда удалился ваш друг, нам неизвестно, заявил переводчик. Ветви синей раковины вытянулись, колыхаясь им вслед. Но лишь небольшое указание с вашей стороны это все, что нам нужно. Кто бесполезно. Святой Риндел и его веселая компания уходили. Синяя раковины резко что-то протрещал с досады. Его ветви слегка склонились. Он обратился к Фаму. «Сэр Фам, я теперь сомневаюсь в вашем опыте торговца. Может быть, святой риндел нам бы и помог?» «Может быть». Фам смотрел, как бивненогие исчезают в толпе, волоча за собой шпалеры, как большой черный воздушный шар. «Хм, может быть, Риндл и в самом деле честный торговец. Насколько вероятно, чтобы зеленый стебель тебя бросила в самый разгар такой сделки?» Синяя раковина минуту подумал. при обычном торговом заходе в порт, если бы она заметила какую-то экстраординарную возможность заработать. Но здесь я...» — раздался сочувственный голос равны «Может быть, она э, просто забыла контекст?» «Нет», — синяя раковина говорил определенно. «Тележка никогда не допустит такого сбоя, уж по крайней мере не в разгар серьезной торговли». Фам прокрутил окна внутри шлема, глядя во все стороны. Толпа по-прежнему обтекала их со всех сторон, и полицейских не было видно. А я бы узнал его, если бы увидел. «Ладно», — сказал Фам. «У нас все равно проблема, пришел бы я или нет. Я предлагаю слегка пройтись и посмотреть, не найдем ли мы, куда пошла зеленый стебель». Треск ветвей. «У нас небольшой выбор. Меледи Равна, пожалуйста, попробуйте связаться с переводчиком Бивненогих. Возможно, он знает, где найти местных наездников». Он отошел от стены и повернулся на газовом двигателе. «Пойдемте, сэр Фам». Синяя раковина шел через зал примерно в том направлении, куда ушла зеленый стебель. Этот путь был каким угодно, только непрямым. Скорее уж прогулкой пьяницы, которая один раз чуть не привела их к тому месту, с которого они начали. «Деликатнее, деликатнее», — сказал наездник, когда Фам пожаловался на медленный темп. Наездник никогда не пытался пройти через скопление народа. Если не реагировали на вежливые взмахи его ветвей, он обходил вокруг. И Фама он держал точно за собой, так что устрашающие свойства броневых бритв оставались без употребления. На ваш взгляд, серфам они могут казаться вполне мирными. Но, видите ли, такован они друг с другом. Эти расы привыкали друг к другу много тысяч лет, чтобы добиться местной совместимости. К чужакам они куда менее терпимы. Иначе их бы завоевали уже много лет назад. Фам вспомнил предостережение насчет кодекса одежды и решил не спорить. Следующие 20 минут для торговца из Чингхо были переживанием, которое запоминается на всю жизнь. Быть на расстоянии вытянутой руки от дюжины различных разумных видов. Зато, когда они добрались до дальней стены, Фам уже скрипел зубами. Еще два раза ему сделали предупреждение насчет кодекса одежды. Единственное было светлое пятно. Святой Риндл не снял их выхода на локальную сеть. и равно получила еще информацию. Местная колония наездников в ста километрах от торгового зала. За той стеной, у которой вы находитесь, что-то вроде транспортной станции. А туннель, в который вошла зеленая стебель, был как раз перед ними. Оттуда, где они находились, видна была темнота космоса за туннелем. Впервые в этом месте не было трудностей с толпой. Мало кто выходил из туннеля или в него входил. В задних окнах снова мигнул лазерный луч. голос равный нарушение кодекса одежды четвертое предупреждение это значит будьте добры немедленно покинуть помещение мы уже идем было темно и фам увеличил до отказа усиления окон шлема сначала он подумал что транспортная станция открывается в космос и местные жители используют ограничительные силовые поля как в верхнем крае но потом он заметил колонны сливающиеся с прозрачными стенами они все еще были в помещении но вид отсюда был они оказались на стороне дуги выходящей к звездам частицы кольца казались темными рыбами плавущими от него в нескольких десятках метров Поодаль из плоскости кольца выступали конструкции настолько высокие что сверкали на солнце ослепительно но самый яркий предмет был почти над головой синего океана белизна облаков его мягкий свет заливал все вокруг как бы далеко не добирались чиннг в свое время Любой там обрадовался бы такому зрелищу. Но оно не было вполне реальным. Океан был только приблизительно сферическим, его поверхность была разрезана тенью кольца. Это был небольшой объект, не более чем в нескольких сотнях километрах над головой, один из охраняемых спутников, которые они видели по дороге сюда. Расплывчатая атмосфера спутника была резко ограничена по сторонам каким-то обширным сводом. Фам отвел глаза от этого зрелища. «Десять к одному, что колония местных наездников там». «Конечно», — отозвался синяя раковина, — «это типичное место. Я бы никогда не выбрал прибоя в такой мини-гравитации, но...» «Синяя раковина, милый! Сэр Фам, сюда!» Это был голос зеленого стебля. Если верить скафандру Фама, он шел прямой связью, не по трансляции с фонеполосного. Ветви синей раковины изогнулись во всех направлениях. «Зеленый стебель, с тобой ничего не случилось?» Они несколько секунд потрещали друг с другом. Затем зеленый стебель перешла опять на Трисквелин. «Сэр Фаам, да, со мной ничего не случилось. Я прошу прощения, что так вас взволновало. Но я видела, что дело с ринделом идет как надо, и тут рядом со мной остановились местные наездники. Это чудесный народ, сэр Фаам. Они пригласили нас в свою колонию. Всего на день-другой. И так чудесно будет отдохнуть перед дальним путем. И я думаю, они нам могут помочь». как в приключенческих романах, которые уравны в прикроватной библиотеке. Усталые путешественники на полпути к цели находят дружественные небеса и какой-нибудь волшебный подарок. Фам переключился на закрытую связь с раковиной. Это в самом деле зеленый стебель? И она не под давлением? Это она, и она свободна, сэр Фам. Вы слышали наш разговор. Я знаю ее две сотни лет, никто ей ветви не выкручивает. Тогда какого черта она от нас удрала? Фам сам удивился, когда эти слова чуть ли не прошипел. Длинная пауза. «Это действительно странно. Мое предположение, местные наездники знают что-то, что для нас очень важно. Пойдемте, сар Фам, но осторожно!» Он откатился прочь в направлении, которое казалось случайным. «Раф, а что ты, Ду...» Фам заметил красный огонек на панели состояния связи, его раздражение мигом остыло. Давно ли с равной пропала связь? Фам последовал за синей раковиной, летя очень низко и используя свои газовые двигатели, чтобы не отстать. Все стены были усеяны липучкой, которую наездники используют для колесной езды при нулевой гравитации. Только сейчас здесь никого не было. Никого на виду, хотя в сотни метров кишат толпы. Все это громко вопило о засаде, но какой смысл? Если истребить заразу или их шестерки их заметили, достаточно было бы просто поднять тревогу. Или это Риндл что-то задумал? Фам подал питание на лучевое оружие и задействовал защиту. Москитные камеры разлетелись во все стороны. Извини, кодекс одежды. Голубоватый лунный свет омывал равнину, высвечивая пологие холмики и угловатые гряды неизвестной аппаратуры. Поверхность была изрыта норами. Входы туннелей? Синяя раковина что-то сказал, неразборчивое насчет прекрасной ночи. Что-то насчет, как прекрасно будет сидеть в такую ночь в прибое в ста километрах над ними. Фам сканировал все направления, пытаясь определить огневые поля и зоны поражения. Изображение с одной из москитных камер показало ему целый лес, стеблей с ветвями. Там молча стояли в лунном свете наездники. За две гряды холмов от него. Молчаливые, недвижные, без света. Может быть, просто наслаждаются лунным светом. На увеличенном изображении с камеры Фам без труда нашел зеленый стебель. Она стояла крайне в ряду из пяти наездников. Полосы на ее корпусе были видны отчетливо. Впереди на ее тележке выступал горб, как торчащий из-под материи стержень. Какой-то ограничитель. Фам подогнал еще пару москитных камер. Оружие. Все эти наездники вооружены. «Мы уже на борту транспорта, синей раковины донёсся голос зелёного стебля. «Ты его увидишь через несколько метров на той стороне вентилятора!» Голос отражался от холма, к которому подходили они с синей раковиной. Но Фам знал, что там нет летательного аппарата, а только зелёный стебель и её наездники с оружием. Коварство очень мастерское, но очень низкотехничное. Фам чуть не крикнул синей раковине, но заметил керамический прямоугольник. смонтированный на холме всего в метрах позади наездника. Москитная камера сообщила, что это какая-то взрывчатка, возможно, направленная мина. Рядом с ней была смонтирована камера низкого разрешения, чуть лучше простого датчика движения. Синяя раковина проехал мимо нее, не заметив, все время болтаясь зеленым стеблем. Они его пропустили. Возникало новое подозрение, темное и суровое. Фам резко остановился и подался назад, не касаясь почвы. Единственный производимый им звук исходил от газовых реактивных двигателей. Он отцепил одну из кистевых клешней и заставил одну москитную камеру протащить ее мимо датчика мины. Вспышка бледного огня и громкий шум. Даже в пяти метрах удар отбросил его назад. Мелькнул в боковом зрении синяя раковина, одну его ветвь захлестнула за колеса. Провизжал мимо зазубренный металл, но неуправляемый. Ни один осколок не повернул назад. Взрыв разрушил несколько москитных камер. Фам воспользовался шумом и суматохой, чтобы резко ускориться, перевалить ближайший холм и влететь в неглубокую долину, аллею, которая выходила на наездников. Сидевшие в засаде покатили вперед вокруг холма, весело треща ветвями друг с другом. Фам сдержал свой гнев из любопытства. Через секунду раздался голос синей раковины в ста метрах от него. «Фам!» — позвал он жалобно. «Фам!» Наездники из засады на него не обратили внимания. Трое их исчезли за холмом, и москитные камеры Фама видели, как они резко остановились, подняв ветви. Они поняли, что он ускользнул. Пятеро разошлись в стороны, обшаривая местность. Убедительная речь зеленого стебля больше не слышалась. Из-за холма раздался сухой треск и вспыхнуло пламя бластера. Кто-то понервничал. Над всем этим парил синяя раковина. великолепная мишень, но никто в него не стрелял. Его речь теперь была комбинацией треска и тресквелина, и то, что слышал Фам, выдавало страх. «Зачем вы стреляете? В чем дело? Зеленый стебель, отзовись, пожалуйста!» Но паранойка внутри Фама Нювана трудно было ввести в обман. не хочу, чтобы ты там сверху смотрел вниз. Он направил главный лучевой пистолет на наездника, потом сдвинул прицел и выстрелил». Луч не был в пределах видимого спектра, но давал в импульсе гигаджоули. Вдоль луча вспыхнула плазма, миновав синюю раковину всего на пять метров. Далеко над головой наездника луч ударил в прозрачный купол. Взрыв был зрелищным, фотовспышка, от которой разлетелись тысячи лучей, горящие осколки. Фам отлетел в сторону одновременно со вспышкой потолка. Он видел, как синяя раковина завертелся, восстановил управление и бросился прятаться. Там, куда ударил луч выстрела, горела корона, переливаясь от голубого до оранжевого и красного, затмевая висящую вверху луну. Его предупредительный выстрел сработал как гигантский палец, показавший, где он есть. Следующие пятнадцать секунд четверо сидевших в засаде поливали огнем то место, где он только что был. Сначала была тишина, потом странное шуршание. В игре в прятки эти пятеро могли ждать легкой победы. Они все еще не поняли, как он хорошо экипирован. Фам улыбнулся, глядя на изображения с москитных камер. Он видел их всех пятерых, и синюю раковину тоже. Было бы их всего только эти четверо-пятеро, не было бы проблем. Но, конечно, подкрепление или, по крайней мере, осложнения уже спешили к месту боя. Рана в потолке остыла и погасла, но там теперь была дыра, по крайней мере, в полметра. Может быть, утечка не сразу скажется на наездниках. Но тревога точно поднимется. Будет шум. Фам посмотрел на пробоину. Здесь внизу был только легкий ветерок, но возле дыры бушевал смерч пыли и обломков, завиваясь вверх и наружу. А за прозрачным куполом в космосе темная полоса и сверкающее перистое облако, вырывающихся из тени дуги на лунный свет обломков. Какая-то мысль стучалась, но он не успевал ее уловить. Ух ты! Пятеро наездников почти его окружили. Вот один из них высунулся, заметил Фама и выстрелил. Фам ответил, и противник взорвался облаком перегретой воды и обугленной плоти. Невредимая тележка поплыла дальше над холмами, привлекая на себя панический огонь остальных. Фам снова переменил позицию, двигаясь в направлении от противника. Еще несколько мирных минут. Фам посмотрел на перестое облако. Была какая-то мысль, да... Если должны прийти подкрепления, то почему не к нему? Он нацелился на перистое облако и замкнул голосовую связь на спусковую схему лучевого пистолета. Потом уже начал говорить, но... Для этой работы мощность лучше снизить. Он снова прицелился, открыл непрерывный огонь и произнес. «Равно, я чертовски надеюсь, что у тебя глаза открыты, мне нужна помощь». И он кратко изложил события десяти сумасшедших последних минут. На этот раз луч давал меньше десяти килоджоулей в секунду, недостаточно, чтобы воздух светился. Но отражаясь от облака над куполом, модуляция будет видна за тысячи километров, в частности, на внеполосном на той стороне базы. Наездники снова приблизились, черт их побери. Это сообщение никак не поставишь на автоматическую передачу. Передатчик ему нужен для более важных дел. фам перебегал от долины к долине, маневрируя за наездником, который был дальше остальных. Снова против троих-четверых? У него огневое информационное преимущество, но малейшее невезение и он труп. Фам летел к следующей цели спокойно, тщательно. Световой удар хлестнул по руке, ослепительно вспыхнула броня. Он увернулся, рассыпая белые капли горячего металла. Фам резко бросился между тремя холмами, стреляя по затаившемуся там наезднику. Вокруг него скрещивались лучи, но он снова уже был в укрытии. Они были быстры, будто у них была аппаратура автоматического прицеливания. А может быть и в самом деле была, их тележки. Потом ударила боль. Фам сложился пополам, зашипев сквозь зубы. Если это будет как раны, которые он помнит, то мясо обуглено до кости. На глазах выступили слезы, сознание ускользало в тошнотное забытье. Он пришел в себя. Это продолжалось не больше секунды-другой, иначе бы он не очнулся уже никогда. Противники были уже намного ближе, но тот, в которого он стрелял, превратился в кратер с обломками тележки. Автоматика скафандра притянула поврежденную броню к боку. Фам ощутил прохладу местной анестезии, и боль затихла. Он обошел вокруг холма, стараясь не попадаться на глаза ни одному из трех противников. Они занялись его москитными камерами. Каждые несколько секунд раздавался взрыв или вершина холма превращалась в пылающую лаву. Это было из пушек по воробьям, но камеры-то выходили из строя, и фам терял своё самое большое преимущество. «Где синяя раковина?» фам прокручивал виды от своих москитных камер и от камер скафандра. Этот паразит синяя раковина мотался высоко вверху над схваткой, наездники его не трогали. «И докладывает, что я делаю». фам перекатился на спину, неуклюже направляя пистолет на крохотную фигурку и замер в нерешительности. «Мягчаешь, Нюэн». Синяя раковина вдруг устремился вниз, грузовой шарф развивался позади. Очевидно, он шел на газовом движителе. На фоне грохочущего металла и грохота бластеров его падение было совершенно беззвучным. И пикировал он прямо на ближайшего противника Фама. На высоте 30 метров наездник выпустил что-то большое и угловатое. Этот предмет отделился, а наездник нырнул в сторону и исчез за холмами. В тот же миг рядом раздался глухой удар и скрежет. Фам пустил одну из последних камер заглянуть за этот холм и увидел смятую тележку и раздавленный стебель. Вспышка света, и камера сгорела. Осталось только два противника. Один из них — зеленый стебель. На десять секунд стрельба стихла. Но тишина не наступила. Пузырился и лопался, остывая металл рукава скафандра. Высоко вверху свистел и шипел выходящий в дыру воздух. шептали в вихре, кружась у самой земли, заставляя все время играть газовыми двигателями, чтобы остаться на месте. Фам дал воздушному потоку вынести его из долины. Вот! Призрачный свист исходил не от его двигателей, а вот и другой. Эти двое приближались к нему с разных сторон. Его положение они не знали, но свои действия явно координировали. Боль налетала и проходила вместе с приступами забытия. Импульсы, пытки и темноты. С анестетиками Фам больше играть не решался. Из-за ближайшего холма показались верхушки ветвей. Он замер, выжидая. Скорее всего, эти ветви вполне могут воспринять движение. Еще две секунды. Последняя камера Фама показала, как второй нападающий медленно приближается сбоку. В любую секунду эти двое могут броситься. Фам сейчас отдал бы все, что угодно, за вооруженную москитную камеру. Какая глупость, что... Ладно, этим делу не поможешь. Он выжидал прилива ясного сознания достаточно долгого, чтобы выскочить и произвести выстрел. Треск ветвей. Громкое объявление «Я здесь». Камера Фама поймала изображение синей раковины, который катился за чешуйчатой стеной в ста метрах от него. Наездник перемещался от укрытия к укрытию, на каждый раз поближе к позиции зеленого стебля. А что значил его треск? Мольба? Фам после пяти месяцев с наездниками не научился различать смысл этой трескучей речи. а зелёный стебель, которая всегда была так застенчива, так болезненно чесна не отвечала. Она водила лучом из стороны в сторону, поджигая чешуйки стены. Третий наездник был слишком далеко, чтобы стрелять по стене. Он был как раз в удобной позиции, чтобы ударить по тому месту, где сейчас был синяя раковина. Только его перемещение подставило его точно под выстрел Фама Нювена. И Фам выстрелил как раз тогда, когда противник высунулся из укрытия. Теперь у него был единственный шанс. Если он сможет повернуться, выстрелить в зеленого стебля, пока она не разделалась синей раковиной. Этот маневр, простой переворот через голову, должен был оставить его в положении вниз головой и лицом к зеленому стеблю. Но сейчас все было трудно, и Фам завертелся слишком быстро, и земля под ним дернулась. Но он увидел, как зеленый стебель поворачивает к нему свое оружие. А синяя раковина летел к ней между колонн, раскаленных до белая ее огнем. И голос в ушах Фамы звучал отчетливо и громко. «Молю тебя, не убивай ее! Не убивай!» Зеленый стебель застыла в нерешительности, а потом навела ствол на приближающегося синюю раковину. Фам спустил курок, и из-за собственного вращения его луч пропахал землю. «Целься! Целься, черт тебя возьми!» Он снова вспахал землю сияющей расплавленной стрелой, и луч уперся во что-то темное и бесформенное. Крошечная фигурка синей раковины все еще катилась через поле боя к зеленому стеблю. Потом Фам слишком сильно повернулся и не мог вспомнить, как переключить вид. Перед его глазами медленно проворачивалось небо. Голубоватая луна с резкой тенью в самой середине. Приближающийся корабль с перистыми шипами, как гигантский жук. Ради самой Чангхо, где это он? И сознание его покинуло.